Первыми киевскими князьями летопись называет Оскольда и Дира, при которых была ликвидирована зависимость Киевской Руси от Хазарского каганата и совершались походы на Византию. Первым князем, завершившим процесс объединения северных славянских племён и подчинения их Новгороду, стал Рюрик, которого, согласно летописи, пригласили на княжение вместе с братьями Синеусом и Трувором. Вилминский славяник следует подчеркнуть, что Рюрик прибыл во главе наёмной варяжской дружины в Новгород тогда, когда все предпосылки русской государственности, рассмотренные выше, уже имелись в наличии. Стало быть, его княжение в Новгороде не начинало процесс становления русского государства, а завершало. В летописный рассказ о призвании варягов на Русь тенденциозный, изложенный и фальсификаторски интерпретированный был положен в основу так называемой нормандской теории возникновения русского государства, согласно которой варяги, норманды, скандинавы создали государственность на Руси. Эта глубоко антинаучная и социально реакционная уже теория, разработанная во второй четверти XVIII века, убедительно опровергнута советской исторической наукой, и такие опровержения читатель найдет в любой книге по истории древнерусского государства, что освобождает нас от необходимости рассматривать их здесь. В частности, хорошо аргументированная, научно достоверная и глубоко партийная критика норманизма Дана академикам Рыбаковым, который отметил в своем капитальном исследовании по истории Киевской Руси, что норманисты в конце концов скатились на позицию самого оголтелого антисоветизма. На всём своём дальнейшем двухсотлетнем пути, резюмируют учёные, норманизм всё больше превращался в простую антирусскую, а позднее антисоветскую политическую доктрину, которую её пропагандисты тщательно оберегали от соприкосновения с наукой и критическим анализом. Не сообщают ничего конкретного о деятельности Сёрика летописи. Нет достоверных сведений об этом варяге, ставшем новгородским князем, в иностранных источниках молчит о нём и книжник XI века митрополит Иларион, назвавший в числе предков киевского князя Владимира только Святослава и Игоря. Подробно описано в летописях и других источниках княжение приёмника Рюрика Олега, который обманом захватил Киев, убив Оскольда и Дира. Он перенёс центр объединённого государства в Киев в 882 год. Так образовалось древнерусское государство продолжавшая сохранять название Киевской Руси. Олег и его преемники повели борьбу за подчинение Киеву оставшихся независимыми восточнославянских племен. Древлян, Северян и Радимичей покорил сам Олег, Олечий и Тиверцев – Игорь, а Вятичий – Святослав и Владимир. Тогда-то была окончательно преодолена племенная обособленность и сформировалась территория древнерусского государства. С целью расширения этой территории велись походы против хазар, камских и дунайских болгар, против народов Северного Кавказа. Частыми в то время стали походы древней Руси на Византию. Об успешности похода Олега свидетельствует русско-византийский договор о в 911 году, условия которого были выгодны для Руси. Менее успешными оказались походы Игоря 941, 944 годы, поэтому договор 944 года не так благоприятен для русских. Но и он предусматривал установление широких торговых связей между Византией и Русью, активизацию византийско-русских политических отношений. А среди многих упорнова и упорно валс Византии сын Игоря Святослав выносливый и неприхотливый он обладал большим полководельческим талантом князь подумал даже о том чтобы перенести столицу своего государства из Киева в Дунайскую Болгарию поближе к византийским рубежам однако в 971 году он потерпел поражение от византийского императора и согласился на мир Обезоруживший его не выступать против Византии. По возвращении домой Святослава, оставшегося с малой частью своей дружины, подстерегли печенеги и убили. Полагают, что произошло это не без содействия Византии, жаждавшей избавиться от столь беспокойного соседа. Походы своего отца против Византии продолжил князь Владимир Святославич.